Глава 14. Кубоид. Он мчался по звездному тоннелю с огромной скоростью, так что проносящиеся мимо близкие звезды и туманности сливались в сплошные светящиеся полосы. Лишь дальние звезды изменяли свое положение неспешно, в зависимости от расстояния, но эффект движения от этого только усиливался. В конце концов Мальгин налюбовался зрелищем тоннеля и нырнул в скрытую трещину пространства, Каково являлась суперструна Орелуунского метро. Вышел из трещины он уже внутри станции Джей-Джей-Шепли, располагавшийся на поверхности коричневого карлика Шиф-Кумар. Автоматически отметил время прибытия. 5551 год, 18 сентября по земному летосчислению. Это было время Дара Железвича, далекого потомка Аристарха Железовского, Время угасания человеческой цивилизации. Время экспансии Блэк Hole в Солнечную систему. Для создания роддома черной дыры. Приветствую вас на борту моей обители, узнал гостя Инг станции по имени Джилл. Давно не виделись, как ваше здоровье? Благодарю, Джилл, Все в норме. Ты один? Увы, да. Но обитель недавно посещали гости, так что я имел удовольствие общаться с ними. Кто же тебя навещал? Сначала гостил Аристарх Железовский. Если вам что-то говорит это имя. Он беседовал с неким существом, которое назвал паломником. Затем появился Данил Шаламов, очень расстроенный и злой. Он пробыл недолго, всего несколько секунд, и ушел, а двое суток назад меня посетил некто, которого я не смог идентифицировать. Как он выглядит? Заинтересовался Мальгин. В том-то и дело, что моя система визуального контроля видела лишь некий прозрачный вихрь, подобие электромагнитной вуали, которая прогуливалась по коридорам станции. И еще запах не тот, что чувствуется обонянием, а запах мысли. Это была необычная сущность, не пожелавшая представиться и побеседовать». «Она не задавала вопросы?» «Нет, больше всего времени этот некто провел в отсеке зимоходов и в зале Визинга, потом исчез, но у меня создалось впечатление, что он направился вглубь Шивкумара кумара к объекту исследований». «К Матанину», — пробормотал Мальгин, отвечая скорее своим мыслям, чем инку. «Люди, с которыми я общался, часто произносили этот термин «маатанин» или «черный человек». «Однако я всего лишь инка обслуживания станции Джей Джей Шепли, ограниченный функциональными программами, поэтому термин «маатанин» мне непонятен, извините». «Не расстраивайся, дружище. Мы тоже долго не могли понять, что такое черный человек». «Может быть, кто, если речь идет о живом существе?» «Маатани больше что, а не кто?» «Не понимаю, извините». «Тебе это и не нужно. И все же любопытно, что за гость побывал здесь. Неужели кто-то из живущих за пределами? Или это был эмиссар «Блэк «У меня нет никаких сведений на этот счет», — извиняющимся тоном сказал инг станции, принимая рассуждение Мальгина за прямой вопрос. «Значит, он направился к объекту, говоришь, и назад не возвращался? Нет?» «Тогда есть смысл поискать его там. Заодно я и Матанина навещу. Будьте осторожны», Все уцелевшие подземоходы нуждаются в капитальном ремонте и могут выйти из строя в любой момент. Они мне не понадобятся». Мальгин изменил физическое состояние организма, превращаясь в сгусток тонкоматериальных полей, и вылетел за пределы станции, растянулся в луч невидимого света, достигая пятикилометровой сферы, внутри которой обитал последний из Маатан. Эту сферу создавали арилууны. Причем очень давно, сотни тысяч лет назад, для неизвестных целей. То есть эти цели были им естественно понятны и необходимы, однако люди, изучавшие сферу десятки лет, так и не поняли, для чего она предназначалась. Наличие же внутри сферы Маатанина только добавляло интриги в существующий порядок вещей. Да и обнаружен он был далеко не сразу, потому что сфера оказалась недоступной ни одному из существующих методов просвечивания материальных объектов. Ни гамма-локаторы, ни нейтринные прожекторы, ни гравитационные телескопы не смогли проникнуть под оболочку сферы и определить ее структуру. Лишь созданный в середине 24 века торсионный детектор позволил ученым заглянуть внутрь таинственной сферы и обнаружить там матанина. Сама же сфера представляла собой реализацию сложнейшей фрактальной конфигурации формулы яу которую чаще называли Диссипативной матрешкой. Ее структура напоминала пену, шарики матрешки, которые пронизывали друг друга, создавая удивительно гармоничный ансамбль самоподобий, а в центре сферы, в одной из пустот, торчал черный человек, многогорбая черная глыба двадцатиметрового диаметра, карикатурно напоминавшая человека, сидевшего в позе лотоса. Мальгин уже однажды посещал обитель Маатанина и даже беседовал с ним. Правда, язык общения с этим квазиживым существом, представлявшим собой, по сути, аккумулятор энергии и коллектор информации, настолько отличался от человеческого, что понять речь Маатанина было трудно даже таким мощным интеллектом, как Клим. «Привет, древний», — сказал Мальгин, зависая над головой черной глыбы. «Как поживаешь?» По гладким вздутиям тела Маатанина пробежала волна кристаллической сыпи. Где-то внутри него проскочила электрическая искра, оживив некие думающие контуры. В голове Мальгина, точнее в сфере сознания, родились шуршащие, как сухие стебли тростника, странные звуки и бесформенные видения. Сложились в образы, смысл которых можно было отразить искаженными словами земного языка. Приветствие, вершитель, поживать! Конец! Готовность, переход! Скоро! Мальгин только теперь обратил внимание, на всполошную пульсацию энергосердца Матанина и на изменение рисунка гравитационных и электромагнитных потенциалов его обиталища. Внутри небольшого по космическим масштабам тела черного человека крылась бездна энергии, готовая вырваться наружу. Или наоборот, породить процесс сингулярного сжатия тела, способного вовлечь в себя все окружающие матанино объекты. «Ёлки-палки, древний, ты же практически созрел!» Откуда энергия? Ведь тебе ее не хватало для перехода в сингулярность. Теперь достаточность. Скоро конец. Мой помощь, просьба. Он, быть, предлагать энергия. Теперь достаточность. Кто он? Кто здесь был? Вершитель, другой, совсем, предлагать энергия. Как он выглядел? Сознание Мальгина потряс вихрь видений, далеких от человеческого опыта и семантического восприятия. Понять в них что-либо, выделить смысловой видеоряд было невозможно. Впрочем, едва ли сам черный человек знал, с кем имеет дело. Для него это не имело значения, поскольку неожиданная помощь решала разом все проблемы, позволяла добиться запланированной цели. А целью жизни Маатан было рождение ансамблей черных дыр, складывающихся в систему Black Hole. «Что ж, старина, прими мои поздравления, мучения твои заканчиваются». «Когда ждать появления младенца?» «Скоро совсем. Ожидаемость. Желание присоединиться, то есть?» «Спасибо», — улыбнулся Мальгин. «У меня другая цель в жизни. Передай малышу мои наилучшие пожелания». Он еще раз оглядел сферу обитания черного человека, отметил каналы, по которым в сферу поступала энергия. Не из недр карликовой звезды, а из вакуума. Оценил созданную неизвестным благодетелем систему питания. Гость знал, что нужно для превращения зародыша черной дыры, Маатанина, в собственно черную дыру, и легко ускорил процесс. А такими возможностями рядовой житель местной вселенной обладать не мог. Шиф Кумары в самом деле посетил кто-то из мощных операторов реальности, может быть, даже один из вершителей. «Прощай, древний!» Мальгин превратился в луч, покидая обитель Маатанина, готового к переходу в иную фазу бытия. Здесь ему делать было нечего. Шиф Кумар доживал последние дни, если не часы. Пора было возвращаться домой. В свое время. Однако в последний момент Мальгин передумал. Появилась идея проверить одну мысль. Он вошел в сеть Орелуунского метро, вызвал оператора информария. «Любезный, мне нужна информация о системах космических объектов, называемых кубоидами». Термин изобретен астрономами Земли 21 века. Объект выглядит как геометрически правильная фигура, куб, звезды в котором равномерно распределены по всему объему фигуры. Пакет информации под данным объектом невелик, отозвался информатор сети с сожалением. Они представляют собой промежуточную фазу системной организации Вселенной и контролируются скрытым вершителем. Каким вершителем? Не понял Мальгин. Как тебе понимать? В настоящее время назревает пограничная конфликтная ситуация между вершителями с разными этикологическими базами. Систему черных дыр, которую вы называете блэк hole, контролирует один вершитель, систему кубоидов другой. Вот те раз. Выходит, кубоидов контролирует вирус. Не совсем так. Все вершители суть дети творения, то есть данной метавселенной, которые имеют право улучшать, усовершенствовать творение. Однако их деятельность не всегда этически выверена и часто противоречит законам Творца. Во всяком случае, создание нашей сети с выходом в прошлое и будущее было ошибкой. Поэтому в процесс начинают вмешиваться другие вершители, которые полагают, что имеют право исправить положение в соответствии со своим мировоззрением. Кубоиды и струнные вуали, составляющие вместе нечто подобное нейросетям человеческого организма, являются результатом деятельности одного из них. Спиральные и эллиптические галактики – результат деятельности другого вершителя. Но я был в очень далеком будущем и не увидел ни тех, ни других. Все они не смогли остановить инфляцию и расширение домена, и им на смену пришли другие материальные структуры. Какие? У меня нет информации по данной теме. Я компетентен в пределах определенного интервала времени, от ничтожной доли секунды с момента рождения домена до момента большого разрыва. Значит, большой разрыв все-таки произойдет. Большой разрыв – это сценарий одного из вершителей, недовольного своим положением но этот сценарий готов осуществиться». Мальгин невольно покачал головой. «Я не знал, что вершители так близки нам, людям, по части эмоций. Неужели правы были мифопоэты, утверждая, что мы созданы богами по их образу и подобию? Человек, в частности, и человечество в целом являются составной частью творения. С другой стороны, оно органично входит в систему блэк Hole во все цивилизации социотехнологического цикла, в том числе и в человеческую, «Встроен механизм самоликвидации с переходом в другое состояние, состояние почти вечного объекта, черной дыры, и я не знаю, хорошо это или плохо». «Я тоже. Хотя в настоящее время я предпочту помогать выжить именно человечеству, а не системе Black Hole в целом. Спасибо за информацию, ты мне действительно помог». «Вам уже не нужны сведения о кубоидах?» «Нужны. Просто я не ожидал, что отношения вершителей так... просты». Всегда считалось, что на этом уровне могущества и оперирования реальностью царит идеальное всепонимание, всепрощение и мудрость. Вы ошибались, к великому сожалению. Хотя остается надежда, что уровень Творца выше уровня его детей, вершителей. Если бы я обратился к тебе раньше, удалось бы избежать многих ошибок и лишних шагов. Однако достаточно об этом. Давай свой Тезаурус о Мальгин открыл кладовые подсознания где хранилась информация о Маатанах, переданная еще 20 лет назад Шаламовым, и получил кодированное сообщение, вмещавшие все сведения о кубоидах, которые имел информарий о релунской сети. На развертку и сброс информации в сферу сознания потребовалось значительно больше времени, но уже через несколько минут Клим знал, кто и с помощью каких сил формировал кубы из звезд. Как правило, в центре кубоида располагалась главная звезда, Очень большая и очень старая, типа Бетельгейза, из альфа ориона И эта звезда представляла собой живой и разумный организм. Подобный организм формировался миллиарды лет, проходя различные стадии развития, в том числе стадию сложной социосистемы. Когда он овладевал энергией звезды и мог влиять на многие космические процессы, его подключали к системе струнной связи, и этот мощный плазменно-ядерный ум, начинал организовывать пространство кубоида, запрещавшее материи участвовать в процессе расширения Вселенной. Каждый кубоид таким образом представлял собой гигантский нервный узел, а все вместе они образовывали своеобразную нервную систему Вселенной, правильной работе которой мешала другая нервная система, Black Hole, состоящая из ансамбля черных дыр. Назревает конфликт между вершителями, вспомнил Мальгин слова оператора информария. Во что он может вылиться? В открытую войну сверхцивилизаций или в скрытую войну законов? Впрочем, какая разница? Человечество и в том, и в другом случаях больше теряет, нежели приобретает, так как является частью одной из конфликтующих сторон. Что, если его деградация в будущем — результат воздействия другой стороны? Что, если вмешались кубоиды Или система их обслуживающая, так сказать, кубоидная и халах. Может быть, есть смысл установить с ней контакт, пока не поздно. Мальгин вызвал оператора сети. Держатель, отправь меня к ближайшему кубоиду. Ближайший объект подобного рода, Мазил один, пусть будет Мазела. Пространство сжалось в струну. Темнота. Падение в бездну. Свет. Узел выхода Орелуунского метро в данном районе космоса представлял собой силовую полусферу, венчавшую плоскую вершину горы. С высоты открывался великолепный вид на горную страну всех оттенков красного цвета и на долину с белоснежными ажурными скалами, напоминавшими скелеты каких-то гигантских существ или наскопления кораллов. Хотя, по первому впечатлению, эти образования показались мальгину снежными холмами. Однако снега на этой большой планете, судя по далекому горизонту и силе тяжести, вдвое превышающей земную не было, так как температура воздуха в месте расположения станции метро достигала плюс 60 градусов по Цельсию. Да это было и неудивительно, потому что планета вращалась вокруг светила. Класс М, температура поверхности тысячи градусов, диаметр на два порядка больше солнечного, масса около 8 солнечных масс по довольно близкой орбите, так что оно загораживало почти половину небосвода. Видимо, эта звезда и являлась центром скопления Мазила-1. Кроме того, здесь проявлялся один необычный эффект. Звезды скопления располагались так близко друг от друга, меньше чем в двух световых месяцах, что они наблюдались с поверхности планеты даже днем. Мальгин сформировал человеческое тело, прошелся по шероховатой поверхности горы, оценивая ландшафт. Топнул ногой, дотронулся до невидимой силовой оболочки станции, раздумывая, выйти из-под нее или остаться под ее защитой. Скопления кораллов в долине Манили, притягивали взор, казались живыми. Мальгин сосредоточился на них, ощупал лучом экстрасенсорного восприятия. Кораллы чем-то напоминали орелунов, так как их ажурно-пористые фистончатые тела, были выращены в соответствии с фрактальными законами. Но жизнь внутри них давно исчерпала себя, и теперь это и в самом деле были скелеты, останки тех, кто когда-то жил на этой планете. Внезапно, словно порыв ветра, всколыхнул жаркий воздух за оболочкой станции. Чей-то взгляд упал сверху на человека, взгляд внимательный и заинтересованный. Мальгин поднял голову, прищурился. «Никого» белое небо мерцающие звезды стена ало оранжевого огня близкого светила источавший ощутимо горячий и плотный световой поток стена как бы вогнутая из за рефракции атмосферы испещренный узором более темных багровых зерен и светлых жил ни лица ни глаз и тем не менее именно эта стена посмотрела на гостя как бы проснувшись и почуяв его необычную скрытую мощь может быть Это и есть главный держатель Кубоида — разумная звезда. Мальгин попытался уловить колебания псиполей, способных отразить умственную деятельность звезды, но войти в контакт с ней не успел. Тень накрыла гору и человека на ней. Холодная, мрачная тень. Клим почувствовал еще один взгляд, но уже неприветливый, угрюмый, предупреждающий. И тотчас же вокруг полусферы станции — Сформировалась металлическая на вид решетка, образуя своеобразную вольеру. Металлические прутья решетки некоторое время вздрагивали, меняя толщину, потом заискрились маленькими неяркими молниями. И сразу на уши Мальгина навалилась глухота, будто его поместили в камеру с толстыми стенами. «Зачем ты здесь?» — раздался внутри головы Мальгина густой гулкий бас. «Прежде чем спрашивать, представься». «Я организатор безопасности черного властелина». В отличие от Матанина новый собеседник Мальгина прекрасно знал земной язык, не путался в терминах и понятиях, не коверкал слова и хорошо понимал человека. «Если я правильно тебя понял, ты представитель Блэкхолл. Тогда почему я должен отвечать на твои вопросы? Ты такой же гость здесь, как и я». «Мы следим за тобой. Ты представляешь угрозу нашему делу». «Это кто же вам такое сказал?» «Твой соотечественник Даниил Шаламов». «Он ошибается. Насколько я понимаю ситуацию, гораздо большую угрозу вашему строительству несет деятельность кубоидных структур». «Это не твое дело». «Наверное, ты прав, не мое. Но почему бы вам не договориться между собой, разделить сферы влияния?» «Это невозможно». «Вы пытались?» Собеседник Мальгина помолчал. В псиполе он просматривался, как зависший над горой стеклянно-прозрачный паук, хотя на самом деле мог представлять собой любую материально-полевую форму. Однако его сила имела пределы, и эмиссаром вершителя или живущим за пределами, как сначала подумал Клим, он не был. Скорее всего, разговаривал с Мальгиным еще один представитель и халак системы, обслуживающий Блэкхолл. «У нас разные методы достижения гармонии и порядка», — наконец ответил Паук. «Они диаметрально противоположные, договориться невозможно». «Вы ошибаетесь, обе ваши структуры взаимодополняют друг друга. На вашем месте я попробовал бы договориться, а заодно и предоставить мне и моим соотечественникам право выбора своей судьбы. Кстати, это не ты ли случайно недавно посещал коричневый карлик Шив Кумар, и подключил Матанина к дополнительному энергоисточнику. Это не имеет значения. Возвращайся к себе, разумный, и не мешай нам. Не нравится мне твой тон, — задумчиво проговорил Мальгин, волевым усилием нейтрализуя решетку вокруг купола станции. Я не привык сносить грубое давление на психику даже от тех, кто претендует на заслуженный отдых. Я исполняю свой долг. Ты настолько зависим от своего черного властелина? «Не твое дело, убирайся! Здесь тебе нечего делать!» Решетка возникла вновь. «Верный пес своего хозяина», — еще более задумчиво сказал Мальгин. «Готов покусать и разорвать любого, кто подойдет близко к его владениям. Наверное, это хорошее качество для тех, кто не способен думать. Но есть маленький нюанс. Ты находишься на чужой территории и не имеешь права приказывать кому бы то ни было. Так что убирайся-ка ты сам!» — Ты мне угрожаешь, — уточнил паук. — Я тебе предлагаю правильно оценивать ситуацию. Внезапно гору и купол станции Арилонского метро, накрытой решеткой, осветил некий призрачный луч. И тотчас же внутри Мальгина заговорил другой голос — бас, еще более глубокий и раскатистый. Это хозяин планеты, а, возможно, и создатель всего кубоида, наконец разобрался в том, что происходит в его владениях, и решил напомнить о себе. Его «речь» сопровождалась каскадом призрачных видений, в основном геометрических фигур, переходящих одна в другую, причем фигур угловатых, многогранных и шипастых. Ни одной округлой формы, топологически связанной с шаровыми поверхностями, эти конструкции не имели. В конце концов, над горой и над пауком, с которым беседовал Мальгин, сформировалась необычная сложная фигура — четырехмерный куб олицетворяющий новое действующее лицо, и Мальгин понял, что это посредник, представляющий кубой от один. 1 «Кто вы?» Паук не ответил, оценивая свое положение. Его мощь была велика, но не беспредельна, и он раздумывал, стоит ли ввязываться в конфликт, последствия которого непредсказуемы. «Я Клим Мальгин, землянин, свободный оператор материальных состояний, промежуточное звено вершителя. Меня к тебе привело любопытство». «Кто рядом с тобой?» Я чувствую его силу, но он закрыт и не желает прямого общения. Это представитель другой концептуально-логической системы, опирающейся на массивные точечные объекты. «Я тебя понял. Ваш язык не в состоянии отразить смысл понятий, которыми можно было бы определить суть этой системы. Самое близкое значение вечники – темная сторона жизни» хотя реальность намного сложнее как и физика этих самых массивных точечных объектов я тоже тебя понял не сомневаюсь помощь нужна в данный момент нет но в будущем возможны контакты если ты не возражаешь вечники как ты их назвал или черные дыры как называемые пытаются использовать человечество в качестве спускового механизма рождения «Еще одной черной дыры на месте нашей центральной звезды, чтобы замкнуть систему Блэкхолл». «Это логично». «Конечно, логично. Только вот цена этого процесса — гибель нашей цивилизации. Мы хотели бы избежать такого финала». «И это логично. Однако у нас нет опыта спасения цивилизаций. Мы заняты более важными делами». «Логично», — усмехнулся Мальгин. «А ты не предполагаешь варианта, что когда-нибудь окажешься в том же положении, и некто, к кому ты обратишься за помощью, откажет тебе, ссылаясь на более важные дела?» Собеседник сделал паузу. «В предвидимом будущем такой вариант исключен». «Как далеко вперед вы заглядывали?» «Представь единицу отсчета». «Время оборота данной планеты вокруг тебя, ведь ты звезда-держатель местной системы». Я вижу будущее на 20 миллиардов циклов вперед. Это примерно 10 миллиардов земных лет. Маловато будет. Используя сеть мгновенного транспорта древних строителей Вселенной, я заглядывал на сотни миллиардов лет в будущее, хотя подозреваю теперь, что наблюдал один из сценариев развития мироздания, который может еще и не осуществиться. И все же рискну предположить, что ни ваша система, ни вечники не гарантированы от распада и деградации ваша логика и этика имеют изъяны. Задумайся над этим. Что предначертано творцом, то и случится, философски заметил собеседник. Желаю жить долго. Прожектор невидимого света погас. Ощутимо плотное давление чужой мысли воли, ощущаемое как взгляд в спину пропало. Хозяинку боя домозила один, один, низошедшей до мысли образной беседы с человеком, вернулся к своим внутренним проблемам. Зато снова поднял голову посланец Блэк не обладавший супервысоким интеллектом, но уверенный в своем праве требовать подчинения тех, кого он считал ниже себя. «Если ты не освободишь от своего присутствия зону наших стратегических интересов, я буду вынужден применить силу». Мальгин прошелся по шероховатой каменной алой плите. Гора была сложена из пород всех оттенков красного цвета ощущая пульсирующую в пауке энергию. Захотелось потягаться с ним силой, поупражняться в пси-волевом фехтовании. Он напрягся и с некоторым усилием повторно уничтожил металлическую решетку, накрывшую купол Орелунского метро, хотя в принципе эта демонстрация собственных возможностей была лишней. Он в любой момент мог просто перейти в сеть метро, минуя промежуточные ретрансляторы, либо энергоинформационным сгустком просочиться сквозь оболочку станции, не обращая внимания на попытки и халлах Блэкхолл ограничить его свободу. «Уважаемый, я тебе не враг, но и не друг. Учти на будущее. Если понадобится, я заставлю пожалеть любого о том, что он со мной связался. Ответь на вопрос. Давно вы следите за мной?» «Полгода по земным меркам». «Откуда ты знаешь земные мерки?» «Я контактирую с другим землянином. Однако мы следим не только за тобой» но и за всеми представителями человечества. Зачем? Вы непредсказуемы и опасны». «Вот тут вы правы. За кем же конкретно вы установили наблюдение? Кстати, как это возможно? Вы что же, контролируете Орелунскую сеть?» «Транспортно-информационная система, которую ты называешь Орелунской сетью метро, принадлежит нам». «Орелунская сеть создана не вами», – возразил Мальгин. «Вы только пользуетесь ею». «Так за кем еще из моих соотечественников вы следите?» В сети стал часто появляться молодой сильный оператор по имени Дар. «Железвич? Правнук Аристарха, «Верно, парень с большими задатками. Я тоже это оценил. Он и сейчас в сети?» «С молодой самкой он только что метался по разновекторным линиям сети, спасаясь от преследования нашего сотрудника». «С самкой?» — хмыкнул Мальгин. «Твоя оценка слишком примитивная. Речь идет о моей дочери». — А вот сотрудник ваш — это, наверное, Дан Шаламов, так? — Не имеет значения. Я начинаю терять терпение. Не тяни время. — Так, — кивнул сам себе Мальгин, принимая решение. В сердце сжалось, предчувствуя беду. — Ответь на последние вопросы, я покину этот мир. Где они вышли из сети? — Я неуполномочен отвечать на твои вопросы. Паук, угрожающий, растопырил конечности, охватывая ими купол станции. — Немедленно. «Да пошел ты!» Мальгин перенесся в сеть, вызвал оператора метро. Только что по сети путешествовали двое землян. Дар Железвич моя дочь Дарья Мальгина. Где они остановились? «Земля, 5551 год, 18 сентября, станция земного метро «Смоленск». «Запускай меня туда». Пространство сжалось в одномерную струну. Сознание погасло. Последним ощущением Мальгина было ощущение, что кто-то внимательно смотрит ему. V spinu.